Тогда погибли Ризнич и Белов. Пальцы на руках закончились. Дальше в Сингапуре 5 броненосцев типа Majestic и три броненосных крейсера первого ранга типа Кресси, плюс 4 французских броненосца. Итого получается: результат я озвучил вслух: с французами 14 эскадренных броненосцев, один броненосец береговой охраны, 4 бронеполубных крейсера